К нам, скорее всего, подойдет его сосед по столику. Все еще хмурясь, пробурчал Трой. Так оно и оказалось. «Рад приветствовать столь могучих мужчин!» Торжественно произнес чужестранец, присаживаясь за стол. «Мое имя Кемет. Я ватажный Бурлаков. Очень рад знакомству», — вежливо отозвался Арил. «А не желают ли, господа, немного подзаработать?» Трой и Арил переглянулись. «А именно...» «Мы тянем связку из довольно увесистых барш вверх по помаку, и нам явно не хватает крепких ног и плеч, а вам...» Он кивнул на тайную ветвь, замаскированный под дар усопшего. «Все равно еще ждать и ждать!» Ахлык-шик находился как раз в двенадцати лигах выше по помаку. Такую удачу невозможно было поверить, как, впрочем, и много раз до сих пор. Но соглашаться сразу все же не стоило. «Ну что это за работники, которые не поторгуются?» даже если они не собирались оставаться до конца и получать уговоренную плату. «Понимаете, мы только что пришли с грузом из...» «Золотой!» — быстро сказал Батажный. «Каждому?» «Да, за день!» Орил, покосился на трое и шибко улыбнулся. «Идет!» «Тогда жду вас на причале завтра с рассветом!» «На первый ночлег...» Они остановились за половину дневного перехода до стен Ахлыкшига. То есть для них это был полный дневной переход. Трое крестьянин торопливо похлебали ужин из общего котла и завалились спать на куче травы, сорванной над речным обрывом, укрывшись новенькими плащами, купленными Арилом в Нью-Ашхоге. Когда Трое поинтересовался, на коем эти плащи, Арил резонно заметил. «Когда мы полезем в Ахлыкшиг...» куклы, ты из чего будешь делать? Или надеешься, что твое могучее природное обаяние подействует на всех так, что они даже внимания не обратят на то, что именно во время ночевки у Ахлыкшига мы трое куда-то отлучились? Ну, а Арил задержался у костра, выспрашивая своих новых знакомцев об Ахлыкшиге. Купец, глыхныгец, со своими людьми ночевал на одной из барж, так что у костра собрались только бурлаки. Самым знающим оказался Ватажный. К удивлению Арила, он был глыхныкцем. В Атаге Бурлаков таковых было еще всего двое, остальные чужеземцы. Как Ватажный до сих пор не попал в котел, оставалось непонятным. Может быть, дело было в том, что с такой кочевой жизнью он неожиданно оказался не приписанным ни к одному округу, и некому было включить его в очередь подушной подати. Как бы там ни было, но с ним Арилу очень повезло. Потому что он не только водил баржи помаку мимо столицы уже тридцатый год, но и дважды в своей жизни побывал в стенах Ахлыкшига. Да и вообще, как выяснилось, знал он довольно много, потому что умел смотреть, широко открыв глаза, и слушать, навострив уши. Да чего там парень? добродушно усмехаясь, рассказывал его Ничего там особенного нет. Да Мишки невзрачные, на вроде их стойбичных шатров, ну загоны еще для людей. Есть еще и строение повыше. «Это где их шаманы камлают?» «Ну, площади есть числом три. Это где они строятся? Там же, почитай, не город, а лагерь воинский, только каменный. Ни самок, ни детенышей почти нет. Это еще их охлык великий так наказал, чтобы, значит, земля глыхнык именно из воинского лагеря управлялась. А храм? А что там храм?» Храм у них еще с тех времен, когда и земли глыхнык-то не было, и орки еще по своим стойбищам отдельными родами сидели или кочевали по степи. Так что храм – это всего лишь площадка такая, на вершине скалы, вокруг которой охлык выстроен. По легендам, именно на той площадке охлыгу Шикаура и явилась. И там осенила его своей силой и мудростью, а он взамен провозгласил ее главной над всеми иными богами орков и пошел ее волей воевать орков. «Не людей разве?» — недоуменно спросил Арил. «Да не, людей они еще раньше очень даже запросто воевали». А Ахлык пошел воевать орков. Сначала один род победил, воинов поубивал, а самок и детенышей к своему присоединил, затем другой, потом третий. А как детеныши подросли, орки-то не то что люди, уже к десяти годам, считай, в полную силу входят. И по обряду его рода воинами стали». Так у него сразу столько воинов образовалось, что следующие четыре рода он покорил, считая, одновременно. Так и повелось. А когда в его роду, почитай половина всех орков оказалась, он прекратил другие рода воевать, а наоборот предложил им союз, чтобы вместе двинуться на людей и всех их покорить. Арил, понимающий, кивнул. Вон оно как. Аватажный между тем продолжал. Ну, тем-то и делать было нечего, согласились. Они, сказывают, ты их все время вперед своих пускал, чтобы своих, опять же, поберечь. Mm -hmm. А как в каком роду воинов не оставалось? Он его самок и детеныши опять в свой род включал. Так и захватили сначала одно королевство людей, потом другое. А когда люди опомнились, глядь, уже десяток королевств и княжеств под орками. Только надумали было союз создать. Ахлык возьми да и дай предложи некоторым свой союз и вечную дружбу. А те и рады. Ахлык ведь к тому моменту так людей напугал, что перед ним все тряслись. А тут раз и все в ажуре. Воевать с грозным врагом не надо. Жизни свои драгоценные и смертельные опасности подвергать тоже. Все хорошо и все довольны. Да еще и радовались, когда охлык еще пяток герцог до да княжец дохватил. Оно ж между людей ведь как? Раз сосед, значит, извечный враг да соперник. И когда у него беда, так нам радость и удовольствие. А тут еще эти, которые мир заключили, еще и тем, кто их предупреждал, что, мол, добром это не кончится. Вообще рот заткнули. Смотрите, мол, какие мы разумные да мудрые. «Вон эти на мировую не пошли, и где они теперь? А мы вот живы, живы и в безопасности!» Вратажный замолчал и задумался, покусывая травинку. «А потом?» — тихо спросил Орил через некоторое время. «А что потом? Потом, Ахлык возьми да и помри!» Но перед смертью построил здесь, на скале, на месте бывшего святилища, храм, затем избрал себе у наследника и привел его сюда на испытания. Говорят, он многих здесь испытывал, пробовал. Но только один до конца испытания прошел. И именно он охлыгую унаследовал. Уж что там за испытание было, не знаю, но вроде как сама Шикхаора его испытывала. Ватажный вновь замолчал. Над костром повисла напряженная тишина, а затем кто-то из бурлаков тихо спросил. Кемет, а чего ж ты нам ничего такого не рассказывал? А из вас разве кто спрашивал? Резонно возразил Ватажный. Если вопроса нет, так чего зазря воздух сотрясать-то? «Да ладно! Чего сейчас судить?» Отозвались от костра. «Ты давай дальше сказывай». А дальше все то же. Наследник все по его примеру делал. Слово, что Ахлык разным людским государствам дал, он держал лет шесть-семь, не больше. А потом как раз новые войны подросли. И все по новой началось. Так что те, кто своей разумности радовались, потом все одно оркам в котел попали». В те времена они с нашим родом куда как меньше церемонились. Так образовалась земля глых -нык. И стоит она ныне непоколебимо. Он замолчал. Все сидели, оглушенные услышанным. Спустя некоторое время Арил спросил. Слушай, ватажный. мне сказывали, что люди имеют право находиться внутри стен охлых только до заката солнца. Ну да, кивнул тот. А как же с загона? Так там разве люди? Там доброе мясо. Арил помрачнел и посмотрел искоса на плащи, которыми укрылись трое крестьянин. Он не сомневался, что его побратим господин слышал каждое слово, произнесенное у костра, и потому решил переменить тему. «А что, те испытания, про которые ты рассказывал, по прежнему обязательны для тех, кто собирается стать вождем орков?» «Да не!» — Ватажный махнул рукой. «Ну, кому они теперь нужны?» «Теперь они сами себе хозяева, никакие боги им не указ». Но ничего, они сами себе вождей избирают. Какого захотят. Утром следующего дня трое крестьянин поднялись, демонстрируя, что вчера шибко устали, что, в общем, было не такой уж неправдой. И за ночь так и не успели как следует отдохнуть, что для новичков было совершенно естественным. День прошел так же, как и предыдущий. А на ночевку они остановились ввиду стен Ахлыкшига. Столица орков располагалась не на берегу реки, как построили бы город люди, а почти в полулиги от нее, и прямо в центре кольца ее стен вздымалась вверх скала храма. Перед ужином трое крестьянин старательно показывали, как сильно они устали, и сразу после похлебки завалились на кучи травы, которую предварительно подготовили чуть в стороне от остальных, чтобы, мол, свет и разговоры у костра не мешали отдыхать. Орил еще посидел у костра и почесал язык с бурлаками, но на этот раз ватажный не рассказал ничего интересного, да и планы на вечер и ночь не предусматривали долгого сидения у костра, так что через некоторое время он отошел к месту, где уже темнели фигуры спящих, Трое и крестьянина. Там он некоторое время довольно шумно устраивался, ворчал на крестьянина, требуя подвинуться и убрать руку, и на Трое, чтобы тот отодвинул ногу. Бурлаки даже не догадывались, что не трое. Ни крестьянина на месте уже давно не было. К стене Ахлыкшига трое крестьянин подползли, когда уже совсем стемнело. Они воспользовались засохшим руслом ручья, видимо, наполнявшегося только в то время, когда над Ахлыкшигом шли затяжные осенние дожди. Однако шагов за сто до стены русло резко поворачивало влево и исчезало где-то в стороне. Так что воспользоваться им, чтобы приблизиться к стене вплотную, было невозможно. Впрочем, даже если бы русло протянулось до самой стены, Трой вряд ли продолжил бы двигаться по столь явному пути подхода. Сорка встанется усыпать дно ручья железными или, что еще хуже, стеклянными яблоками, и не заметишь, как руки располосуешь. Около часа оба лежали, тщательно изучая все, что происходило на стене, и обменивались только легкими, едва заметными касаниями рук, и едва различимыми во тьме шевелением губ. А затем Трой, кивнув крестьянину, который должен был дождаться Арила, осторожно двинулся вперед. Орки видят в темноте гораздо лучше людей, хотя, конечно, хуже, чем днем, поэтому сейчас ночная темень была для Трой скорее помехой, чем подспорьем, ибо заставляла двигаться так, будто вокруг был белый день, и в то же время напрочь скрывала канавы, камни, кусты, Могущий послужить защитой от осторожного взгляда. Так что вплотную к стене он подобрался лишь через полчаса после того, как выбрался из засохшего русла. Припав к стене ухом, он некоторое время вслушивался в камень, затем осторожно размотал тонкую, но прочную веревку и обвязался ей вокруг пояса. После чего снял сапоги, размял пальцы, глубоко вдохнул и начал осторожно карабкаться по стене. Наверх он взобрался довольно быстро. Похоже, стена была выстроена довольно давно, и с той поры не особо ремонтировалась, так что края каменных блоков, из которых она была сложена, от времени, ветра и дождей выщербились. И потому пальцем рук и ног было за что цепляться. Прочно устроившись между двумя зубцами, Трой осторожно высунул голову и огляделся. Часовые маячившие в шагах в 60 по обе стороны от того места на стене, где сидел Трой, Похоже ничего не заметили. Он отвязал веревку от пояса и привязал ее к зубцу, после чего тихонько дернул ее, подавая сигнал остальным, а сам выскользнул из-за зубца и, распластавшись на стене, осторожно заглянул за ее внутренний край. Алхык-шик был освещен крайне скудно, но света редких факелов вполне хватало на то, чтобы более-менее разглядеть столицу орков и главный город земли Глыхнык. Он был куда меньше Алсеверина. Алхыкшик был даже меньше большого города. И, как и рассказывал Ватажный, представлял собой по существу выполненное в камне стойбище орков. Потому что даже дома тут были в большинстве своем одноэтажные и круглые. Кое-где они перемежались с загонами для людей, и двух-трехэтажными строениями непонятного назначения. Наверное, именно о них говорил Ватажный, что там камлают шаманы. И в самом центре Ахлыкшига выселась скала. И вокруг нее змеилась ярко освещенная факелами узкая извилистая лестница, вырубленная прямо в ее теле. Эта лестница вела на самую вершину скалы, на которой, открытые всем ветрам и дождям, Вздымались вверх, грубо отесанные орочьими лапами столбы древнего храма Шикхаоры. Трой несколько мгновений вглядывался в причудливые изгибы лестницы, а затем шепотом выругался. Потому что факелы, ярко освещавшие лестницу, держали стоящие на каждой ее площадке в торжественном молчании воины-орки. Все оказалось зря. Им ни за что не проникнуть в храм.